Глава восьмая. «Голубой туман». Девушка лежала на столе. Ровно, неподвижно. Из-за разности температур прозрачная поверхность стола запотевала прямо по контуру ее тела. Необычное, но красивое лицо, удивительно мягкие черты. Мокрые короткие черные волосы торчали острыми иголками на висках и макушке. Самые длинные пряди прилипли ко лбу в причудливой форме. Глаза закрыты, губы разомкнуты. Только невероятно длинные чёрные ресницы слегка подрагивали. Её руки расслабленно лежали вдоль тела ладонью к поверхности стола. Ноги с необычно маленькими ступнями и ровными пальцами ног с таким же странным цветом ногтей, как и на пальцах рук, переливающимся голубым, вытянуты и чуть раскинуты. По обнажённой смуглой коже собирались частые капельки влаги и, образуясь в ручейки, медленно стекали на стол. Тон кожи казался совсем темным от привычного глазу светлого, и, несмотря на это, кожа казалась прозрачной, потому что сквозь нее просвечивались голубые сосуды. Он неотрывно смотрел на нее. замирает от любопытства и внимательно изучая каждый изгиб тела, форму груди и необычные слегка выпуклые темные точки разного размера, разбросанные по коже. Такая хрупкая, маленькая, чужая, но притягательная. Ее запах не отталкивающий, но незнакомый, вызывал странную пульсацию в животе. Подушечки пальцев горели от желания провести по влажной коже и ощутить ее структуру. Никогда прежде он не видел такого загадочного, завораживающего существа. Но он понимал, что это еще один новый организм, который, безусловно, будет интересно исследовать ему и его коллегам. А неожиданное любопытство должно было уступить профессиональному долгу. И вместе с тем девушка была столь необычна, сколь и знакома. Его удивило и наполнило энтузиазмом сочетание физических характеристик и описанных наблюдателем интеллектуальных возможностей. Ему уже не терпелось заглянуть в ее генетическую карту. И вдруг девушка вздрогнула всем телом, мышцы живота напряглись, капельки влаги засверкали на свету и быстро скатились с ее кожи на ребрах. Глаза широко распахнулись, из губ вырвался глухой протяжный стон. Ее мутный взгляд бесцельно блуждал в пространстве перед ней. Будто она не различала предметов или искала, на чем сфокусироваться. Насыщенно голубой цвет радужки поразил его. Такая радужка могла быть только в одном случае. И пока эти мысли удерживали внимание, он не заметил, как девушка встретилась с ним взглядом. Она долго, неотрывно смотрела в его глаза. Сначала взгляд был неосмысленным, а потом удивленным и жалобным. Затем она нерешительно протянула руку в случайном направлении и неожиданно коснулась его пальцев, прохрипев слабым голосом. «Марк!» От неожиданности разности температур, его горячей кожи и ее ледяной, он стремительно отдернул руку и отошел от стола, ошеломленный волной эмоций, накрывших его. Ее взгляд был почти ощутим физически, будто она ощупала все его лицо. А мизинец и часть безымянного пальца левой руки, которых коснулась девушка, пекло как от ожога. Спрятав руку в карман комбинезона, он потер пальцы друг от друга, пытаясь уловить и описать то необычное ощущение, которое возникло при контакте с девушкой. Но, опомнившись, озадаченно взглянул на коллег. Женщина в белом комбинезоне мягко улыбалась, а мужчина за ее спиной бесстрастным взглядом рассматривал свою очередную находку, но не приближался к ней. Однако, когда девушка открыла глаза, тот строгим повелительным тоном произнес «Она не должна была проснуться. Начинайте адаптацию». И вышел из лаборатории. Невесомость. Холодно. Влажно. Тихо. Электромагнитные волны проходят насквозь. Вверх, вниз. Я будто качалась на волнах. Меня то прибивало к берегу, то уносило в глубину. Но все чаще ощущала, что нахожусь под водой. Легкие толчки воды качали из стороны в сторону. Переворачивали, медленно вращали. Странное ощущение покоя без необходимости принимать решения. Выбирать, действовать. Доносились какие-то звуки, но проплывали мимо, не оставляя за собой желания их воспринимать или понимать и вообще какого-либо эмоционального следа. «Я была мертва?» «Не знаю». «Я была равнодушна». «Ощущала покой, и если это все, что нужно было делать, то я легко принимала его». «Тишина». «Безмолвие». бесстрастность. Легкие толчки то ли извне, то ли изнутри. Откуда? Откуда изнутри? Где это? Что такое внутри? Я везде. Я растворена. Я? Кто я? Что это я? Я не знаю. И мне не нужно знать, зачем мне это. Я была наполнена отрешенностью и беспечностью. Это удовлетворяло. Долгая дорога по туннелю. Вспышки света передо мной. Мутные и едва различимые точки. Невесомость увлекала за собой. Легкость, безмятежность. Это могла быть вечность. Налетела очередная волна и отбросила назад. Вполне ощутимый толчок и препятствие. Это пробудило что-то необычайно стремительное и всколыхнуло легкое недовольство. Ещё некоторое время назад. Насколько долго не могла оценить, но я была в состоянии безрассудного покоя, а теперь внутренне содрогалась от ощущения, что меня начало охватывать смятение. Но я даже не могла понять, по какой причине. Время. Причина. Какие-то знакомые категории. Меня всё больше беспокоило состояние невесомости. Я неожиданно вспомнила. У меня было тело, и я умела контролировать его. Когда-то. Так должно было быть, если все то не было фантазией. Да, у меня были руки и ноги. Это знание болезненной вспышкой пробудило меня. Я умерла? Нет. Или я еще не перешла в то состояние, когда уже не осознаешь себя, как нечто. Но я совершенно помнила, что я... Есть я, и я ощущаю себя. Где? Как? Я не знаю, но я ощущаю себя. Это не может быть смертью. Или я просто не знаю, что такое смерть. Или я просто не знаю, что такое я. Что-то утяжеляло мысли. Они текли так медленно, словно застревали в плотном желе. Там, где казалось, что я должна что-то видеть, вдруг начинало жечь. Глаза. У меня должны быть глаза. Они у меня есть. Что-то мутное образовалось впереди, словно через толщу воды показались тени. Они двигались. Резь в глазах прекратилась, но и тени пропали. Вспышка света. И смутные образы знакомых предметов медленно проплыли передо мной, как в замедленной съемке, сквозь какую-то темную пелену, похожую на сеть или паутину. Невесомость. Вода. Я. Мое тело. Это что-то реальное и нереальное одновременно. Тошнота. Горячий ручеек по позвоночнику, будто тысячи раскаленных сверлышек. Волна отбрасывает назад. Чьи-то руки передо мной безвольно колышутся и путаются в черной паутине. Сквозь паутину. Глаза. Большие. Темные. Не мигающие. Наблюдающие. Время. Покой вперемешку с вялым любопытством. Куда я направляюсь сквозь непонятное пространство? Дискомфорт где-то за мной. Сзади. Отрезкой боли все дрожит. Но она прекращается так же быстро, как и возникает. А боль это вообще? Едва различимое движение впереди. Опять эта паутина. Муравейник. Под кожей муравьи. Они медленно копошатся там. Откуда муравьи в воде? Снова уносит волной. Тяжелеет мысль. Откуда она исходит? В голове? У меня есть голова. Тревога нарастает с каждым новым ощущением времени. Физические ощущения становятся все ярче и осознаннее. Я. Кто я? Я чувствую. Я мыслю. Я здесь. Нет прошлого. Моё тело только здесь и сейчас. Впереди черная паутина. И глаза. Бледное лицо. Вновь безвольные руки с замершими пальцами передо мной. Паутина колышется, но уже не такая плотная. Я делаю усилия, и тут одна из рук касается чего-то невидимого. Вижу это смутно и ощущаю. Вслед за рукой тянется тело. Медленно, лениво. Впереди те же глаза и бледное лицо. Светлые волосы. Внимательный взгляд. Моя голова склоняется к невидимому препятствию, разделяющему нас. И вдруг, словно молния пронзает насквозь. Голубые глаза. Смуглая кожа. Черные волосы паутины колышутся в воде. Это отражение. Я человек. Я Кира. Вспышка света. Боли. Все ощущения меркнут. Пустота. Темнота. Воронка. И кровь стучит в ушах.